Навсекая, царь Алкиной Это был остров Фиаков, Ими правил царь Алкиной. Превосходными мореходами славут фиаки. Смело уходят они далеко в море. Говорят, нет на свете лучше них мореходов. В это трудно поверить, но обходятся они без руля. Корабли их послушны одной только мысли пловцов, лишь бы мысль вперед смотрящего была о конечной цели. Но не всякий чужеземец будет для них желанным гостем Кто знает, какими ветрами его сюда принесло, кто знает, нет ли на нем проклятия. Голым проснуться под кустом на чужом берегу. Хуже трудно представить. Горе, горе тебе, чужак. Что скажет Афина? Как ей помочь Одиссею? Многоходовым решением труднейшей задачи могла бы гордиться Афина Паллада. Условие таково. Дано. Царь Алкиной. Его способность вернуть Одиссея на родину – исключительная, больше никому не под силу это. Требуется как-то их познакомить, как-то свести, что не просто, когда один из них повелитель, а другой какой-то чужак без одежды. Должен прекрасным быть вид Одиссея. Голова, однако, даже не назовешь оборванцем. Лежит он сейчас под кустом, весь в синяках и садинах, а скалы побитый, и сон его хоть и целебен, едва Одиссей похож на живого. Напомним, фиаки недолюбливают чужеземцев. А вот решение. Кто-то должен дать Одиссею одежду. Хорошо бы это исполнила сама Навсекая, дочь царя. Она бы и подсказала ему, куда дальше пойти, и предостерегла бы от ложных и опасных ходов. Афина все ходы наперед просчитала. Начать с того, что у Навсекая была подруга, дочь морехода Диманта. Этот Димант, несомненно, был мореходом достойным, но память о нем лишь то сохранила, что безымянная дочь его, имя ее забыто, прочно дружила с царевной. Вот и задумала Афина, в образе этой подруги мореходовой дочки, проникнуть в сон Навсекаи. По своей многосложной затеи явилась богиня дуновению ветра подобно, в прохладную спальню царевны, навсекая, а по бокам две служанки ее предавалась крепкому сну, немногим уступавшему по глубине тогдашнему сну одиссея. Стала Афина в облике ее подруги стыдить сновидицу. Дескать, скоро тебе замуж? По знатности рода твоего представляешь, какой тебе полагается муж? Но какая же ты неряха. Давно не стирала одежду. Сколько ее накопилось. Утром навсекая рассказала про сон родителям, утаив, однако, все, что касалось замужества. Снарядили ее в путешествие, дав мулов и повозку, снабженную кузовом для грязной одежды, и много припасов, потому что путь на большую стирку не близкий. Это кустью реки. Подруги-служанки сопровождали царевну. Стирка прошла успешно. А как могло быть иначе? Навсекая и служанки ее, пока сушилась одежда, Искупались в реке, позже маслами источающими аромат, побаловали свои тела молодые, потом, веселясь, в мяч играли на солнце. По долине девичий смех рассыпался. Афина устроила так, что мяч вдруг в реку упал. От общего вскрика пробудился тогда Одиссей. Стал про себя рассуждать, в каком он краю оказался, Любят ли здесь чужестранцев или считают их за врагов? Дай, думает, выйду, обнаружу себя, только бы не напугать девушек. Прикрывшись веткой, восстал из-за куста, как есть, без одежды. Впрочем, был он зеленой тиной, покрыт, от чего казался еще страшнее, и голова в пене. Вииск раздался, разбежались в вмиг служанки. Одна навсекая, — не испугалась пришельца. Да неспроста. Афина и здесь постаралась, внушила ее сердцу отвагу. Вдохновленный тем, что слушать его готовы, стал Одиссей рассказывать, как боролся он с морской стихией. Но прежде того, много восторженных слов произнес лесных для Навсекая. Речь его шла от сердца, но притом была настолько изыскана, что догадалась царевна, перед ней не простой человек, а назвать себя Одиссей остерегся. Кликнула Навсекая служанок, велела не бояться пришельца, а накормить его, напоить, вымыть его в реке, где тихая заводь. Сама ему выбрала получше одежду — хотя он доволен был бы тряпки какой-нибудь. Мыться пришелец предпочел сам. Сам же тело обмазал маслом, которое ему предложили, а девушек просил отвернуться. Другое дело Афина. Все она видела, а, видя все это, не смогла в стороне оставаться. Ладно смыть с разбитого тела липкую тину, Ладно, волосы избавить от пены морской, ароматным маслом задубелую кожу намазать — это все хорошо. Но у богини свои представления о совершенстве. Одиссей даже не понял, отчего, посмотрев на него, девушки ахнули хором. А случилось вот что. По воле богини, Одиссей сам того не заметил,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 «Должен увидеть отец это совершенное чудо!» «Так», — предложила, — «будут они возвращаться, пусть идет со служанками вместе за ней за повозкой, которой она управляет, а в город входить им вместе нельзя!» «Мало ли пойдут кривотолки, пусть остановятся, не доходя до городской стены в священной роще Афины!» Пусть ждет у ручья их возвращение домой. Это недолго. Нетрудно прикинуть расстояние от рощи до дома царя в пределах того, как далеко слышится голос. Только тогда может пришелец в город пойти. «А где дом Алкиноя, — скажет любой, — не исключая младенца. Самое главное, надо двор пересечь и войти в просторную залу. цари и царица будут в креслах сидеть» тут же устремиться к царице, да только так, обнять ей колени и рассказать о несчастье своем. Царь будет с нею согласен во всем. Надо понравиться ей, только в этом надежда пришельцу увидеть родные края. Около рощи они расстались, навсекая в город вошла, а Одиссей не стал терять время. Под сенью тополей у ручья он молился Афине. Казалось ему, что она его оставила, перестала ему помогать. Вот и спрашивал, почему? Каково было слышать все это Афине? С трудом сдержалась, чтобы не напомнить о себе. Остерегалась она дяди своего могущественного Посейдона. И опять не узнал Одиссей, как ему помогает Афина. А ведь помощь на каждом шагу. Когда в город вошел, тут же встретил за стеной местную девочку. Он к ней, естественно, обратился, путь просил показать до дома царя. А то никакая не девочка была. А в образе девочки сама Афина Паллада. Не смогла не помочь. Нам, смертным, знать не дано, сумел бы или нет добраться без нее Одиссей до царского дома. Но что случилось, то и случилось. Охотно его повела, как бы девочка, это. Мало того, чтобы одиссей не привлекал ничье внимание вид его, надо полагать был необычен, окутала ведомого не то туманом, не то облаком, не то непроницаемой глой, чем-то тайно оптическим, что сделало Одиссея совершенно невидимым. Вероятно, Одиссей сам не заметил, что с ним случилось, иначе бы он догадался, кто эта девочка-проводник. Не могла же она, будучи смертным человеком, ничуть не удивиться внезапной незримости Одиссея. Оставила пришельца, когда довела. Одиссей хоть и сам царь, но богатство дворца Алкиноя поразило его. Золотые двери, открытые настиж, медные стены, ведущие внутрь... От всего дворца исходил свет, подобный сиянию и луны, и солнца. Так, по крайней мере, или почти, поется в песне, дошедшей до нас. Долго стоял Одиссей очарованный, не решаясь войти. Решился. Вошел. Стремительно последовал незамеченным в залу. Видит пир. Или старейшин совет, что, впрочем, одно. В кресле царь сидит у колонны. Царица у той же колонны, но на стороне покоев, у очага, занята своим делом пряжей нити пурпурной. Перед царем гости, за спиной царицы служанки. Гости перуют, служанки придут. Стремительно подошел к царице Арете невидимый никем Одиссей, и обнял ее колени. В одно мгновение, очень точно рассчитанное Афиной, обрел Одиссей видимость. Плотность воздушной среды, вероятно, вокруг него изменилась. То ли свет над ним прекратил поглощаться, то ли стали световые лучи преломляться обычным порядком. Но все изумились, увидев неведомо откуда появившегося человека. Словами, достойными слуха царицы, воздавал ей пришелец великую почесть, о себе сказал, что выброшен морем на сей благосчастливейший берег и попросил помочь ему, многие невзгоды претерпевшему, вернуться на родину. Потом, в ожидании участи, сел он рядом с очагом, что означало мольбу о защите там, где место для пепла. Все в изумлении молчали. Алкиной мог бы так потом рассказать. Я был потрясен. Кто он? Откуда? Могучие телосложения, волосы неземной красоты. Мы все о немели, так он появился внезапно. Первым очнулся Ехиней. Многоопытный старший из нас, он обратился ко мне, можно ли гостю сидеть где-зала? Пригласи к столу царь Алкиной. Вместе восславим богов. Все наши надежды на их благосклонность. Тут я только опомнился, немедленно повелел Ладаму, сын мой сидел от меня по правую руку, уступить место пришельцу. Налили ему вина, яств положили. Я призвал совершить возлияние покровителю странников Зевсу. Потом стал разговаривать с незнакомцем и вдруг испугался. Не бессмертный ли он? Не бог ли мой дом посетил? И вслух поделился тревогой. Услышал, оставьте мысли, великодушной Алкиной, я самый несчастный из смертных. Так он сказал. Я обещал ему помощь. Я дам ему лучших гребцов. Все видели ему нужен покой. Я сказал, что попируем завтра. Расходились один за другим. Они остались втроем: царь Алкиной, царица Арета и чужестранец. Арета царица могла бы потом так рассказать. Больше всего меня поразило, что я узнала одежду на нем. Я сама ткала этот хитон. Да, мой орнамент, моя драгоценная пурпурная нить. Как могло получиться такое? Гости ушли, попросила его рассказать о себе. Имени своего он не стал называть, но кое-что о нем мы узнали. Оказывается, Семь лет назад, после страшного кораблекрушения, он попал на остров к нимфе Калипсо. Он стал пленником нимфы, как я его понимаю. Быть семь лет принуждаемым к любви — это ужасно. Мечтая о доме родном, тоскуя по любимой жене, семь лет делить по неволе ложе с другой. Жестокосердная нимфа Калипсо разве не пользовался она своим положением вечной юностью, бессмертием, красотой семь долгих лет любовного плена а ведь она бессмертием его искушала собиралась бессмертием ему навязать в конце концов отпустила он не знает почему он сделал плот и в бурю попал едва не погиб Дочь моя, когда стирала одежду, обнаружила его на нашем берегу. Вот почему на нем вытканный мною хитон. А еще Арета могла бы вспомнить, как муж ее алкиной был недоволен дочкой, почему она сразу не повела чужестранца к нему во дворец, почему заставила ожидать в священной роще. Чужестранец, однако, Защищал навсекаю перед отцом, объяснял, почему она поступила мудро. Между тем две рабыни застелили гостю постель, и он почевать удалился.